Школа номер 125 В обусловленное время слепительно белый автомобиль Павлова уже стоял у ворот средней образовательной школы номер 125. С крыльца по ступенькам навстречу ему спускался пожилой мужчина в темно-синей униформе охранника и, припадая на ногу, заторопился к воротам. Артемий Андреевич, здравствуйте!» забормотал он, вынимая из петель поржавевший замок. Карина Романовна предупреждала, что вы приедете. «Добрый день», — поздоровался Артем. «Машину лучше вон туда поставить, там тенек, Иди твары, нет», — указал престарелый секьюрити. «Ох, и шикарная же она у вас», — не удержался он от похвалы. «Карина Романовна сейчас вас встретит». Тихо шурша по покрышками, адвокатский седан въехал на территорию школы, а охранник повесил замок обратно в петли. Артем припарковал машину и, прихватив рабочую папку с лекционными материалами, зашагал к главному входу. На мгновение задержался у дверей, с легкой улыбкой глядя на оживленно болтающих школьников с воздушными шарами. В какой-то неуловимый миг адвокат перенесся мыслями в тот далекий год, когда ему вручали аттестат об окончании школы то трепетное и непередаваемое чувство, когда он держал в руках заветную корочку с отметками, которые были выведены каллиграфическим почерком учительницы русского языка, причем простыми чернилами, он всегда будет помнить. Войдя внутрь, Павлов остановился у турникета на входе. Судя по тому, как проходящие мимо школьники толкали его ногами и бедрами, при этом не прикладывая к считывающему устройству никаких карт, турникет был неисправен. Артем взглянул на часы. До его выступления оставалось менее 30 минут. «Артемий Андреевич!» послышался звучный женский голос, и он поднял голову. К нему направлялась высокая, полная женщина в строгом костюме тройки, держа в руках очки в серебристой оправе. Обрамленные густыми, наращенными ресницами глаза излучали одновременно радостное участие и напряжение. «Здравствуйте, уважаемая Карина Романовна!» кивнул Павлов. «Мы очень рады вашему приезду», — заулыбалась директриса. «Пойдемте, пока не началась официальная часть, я вас кофе угощу». «Спасибо, но, с вашего позволения, я бы сразу прошел в актовый зал», — вежливо отказался от предложения Артем. «Пока свои материалы разложу, соберусь с мыслями, так будет удобнее. Что называется, обживу место встречи». «Конечно, конечно, Артемий Андреевич, идемте, я проведу вас». Павлов бросил взор на пустующую стойку охранника. Тот немолодой охранник, впустивший его на территорию школы, так и не появлялся. «А где охрана?» — словно невзначай спросил он. «Это, конечно, не мое дело, но еще со времен армии я твердо усвоил, что покидать пост запрещено. Его нельзя оставлять ни при каких обстоятельствах». Карина Романовна уставилась на пустую стойку с таким видом, словно Павлов предложил ей извлечь квадратный корень из матрицы. Надев очки, она огляделась по сторонам. «Действительно, а где Егор?» задалась она вопросом и, спохватившись, повернулась к адвокату. «Наверное, он отошел куда-то». «Если вы имеете в виду пожилого, прихрамывающего мужчину, то он встретил меня у ворот. И, видимо, там и остался». Директор пожала плечами. «Скорее всего, вышел покурить. Я все время его ругаю, но ничего не поделаешь». Артем вздохнул, и Карина Романовна истолковала это по-своему. «Да вы не волнуйтесь, Артемий Андреевич. В нашей школе эксцессов сроду не было». Улыбнулась она ярко накрашенными губами. «У нас охрана чиста для проформы, все друг друга знают. Тем более конец года, у всех другие заботы, экзамены, отпуск. Идемте!» Она торопливо направилась к ступенькам, звонко цокая высокими каблуками. И Павлов пошел следом. У лестницы он непроизвольно обернулся и наконец увидел охранника. Тот не спеша прошел внутрь, сел за стойку и, обмахиваясь сложенной газетой, зевнул. ⁇ Вы не представляете, какая у нас дружная школа ⁇ не умолкала тем временем директриса. ⁇ Вот не поверите, у нас самые сплоченные выпуски, это я вам со всей ответственностью заявляю. «Представляете, многие ребята до сих пор общаются и устраивают встречи, хотя после выпуска прошло 10 и 15 лет. А мы это всячески поощряем и со своей стороны помогаем в силу своих возможностей. Вот, к примеру, в ближайшую неделю мы ждем наших выпускников трехлетней давности. Кстати, собирались сделать это сегодня, но ради вашего приезда перенесли встречу. Ну, вот мы и пришли». Она толкнула дверь, ведущую в актовый зал.